Пространственная фирма в ином мире. Глава вторая. Проблемы с самоидентификацией. В момент, когда Джао Хай потерял сознание, воспоминания, которые ему не принадлежали, внезапно вторглись в его голову. Как будто программа, что не относилась к вашему компьютеру, неожиданно установилась. При этом, чуть ли не травмировав мозг Джао Хая. Он сам не пострадал, но его мозг практически замер, пока он по крупицам переваривал информацию, содержащуюся в чужой памяти. Он не знал, как долго это происходило, но когда Джаохай Хай проснулся, то почувствовал, что как будто у него в голове появилась партия воспоминаний, которые ну совсем не могли принадлежать ему. В этом сборнике воспоминаний его звали Адам Будда. Он родился в семье генерала в империи Аксу на континенте Арк. На протяжении трех поколений семья носила титул маркезов империи Аксу и в конец ослабла еще при жизни Адама. Адам был генонистическим молодым хозяином. Его мать умерла рано, а отец командовал войсками на другом конце империи в течение многих лет подряд. Поэтому Адам вырос крайне пренебрежительным к правовой и естественной морали, угнетал народ и не уклонялся от какого-либо преступления. Но его отец всегда покрывал его, опираясь на массовую военную силу. Так что никто не мог к нему прикоснуться. Его отец совершил ошибку. Когда в империи Аксу настал момент борьбы за престол, он выступил не на той стороне. Старый король империи Аксу был 47-м монархом. У него было всего 15 сыновей, пять из которых могли бы стать новым королем. Это великий принц, третий принц, четвертый принц, седьмой принц и 13-й принц. Согласно законодательству империи Аксу, только дети короля, королевы и наложницы королям имели право стать следующим королем. Конечно же. Не каждый ребенок королевы или наложниц мог стать королем, только те дети, у которых был титул великого князя или выше. Люди, родившиеся в императорской семье, получают титул графа, и если у них не будет каких-то особых заслуг, они им и останутся до конца своей жизни». Но, даже имея некоторые достижения, максимум, на что они могут рассчитывать, это титул принца крови. Что касается детей королевы и наложниц, то они обычно получают титул князя до тех пор, пока они не сделают небольшие взносы, или, возможно, найдут хороший предлог, чтобы вырасти в великого князя, или, наконец, в принца крови получая право стать королем. Все пятеро детей 47-го короля империи Аксу, что могли унаследовать престол, были принцами крови. Среди них Великий Принц и Четвертый Принц были сыновьями королевы, в то время как Третий Принц и Седьмой были детьми наложницы Карин, А 13-й принц родился от наложницы Аврил и было также самым слабым. Никто и никогда даже не думал, что он поднимется так высоко. Люди всегда думали, что Великий Принц, бывший сын королевы, будет правильным выбором. Третий принц всегда так или иначе поддерживал Великого Принца. Так что много людей поддерживало простое наследование престола. Примечание. Великий принц был старшим сыном, поэтому был первым преемником. Четвертый же принц и седьмой всегда были партнерами, поэтому седьмой принц имел поддержку четвертого, а также поддержку семьи Карин, чьи голоса были очень важными в суде. Только 13 тринадцатый младший принц был самым слабым и всегда наименее приметным, поэтому никто не был оптимистически настроен насчет него. Отец Адама был в лагере великого принца. Это также было вполне нормально, Ведь голос Великого Принца был в то время громче всех, а семья Будда не была изначально влиятельным благородным родом. Они шли шаг за шагом к титулу Маркиза через военные достижения, заложенные еще Дедом Адама. Они хотели подняться в ряды старой знати немного быстрее, поэтому и решили поддержать кандидата, который, скорее всего, сможет стать королем, а именно Великого Принца. Но как только Великий Принц станет королем, семья Будда может врасти в ядро власти империи Аксу, став поистине признанными вельможами в империи. На континенте дворяне любого короля будут разделены на два вида. Первый – старая знать, второй – новое дворянство. Разрыв между старым и новым дворянством был совершенно ясен. Новое дворянство, как правило, будет рассматриваться старой знатью как выскочки и никогда не сможет войти в центр власти империи. Континент развивался уже очень много лет, и влияние знати в королевстве – было огромно. Были времена, когда они даже могли влиять на взлет и падение государства, особенно дворяне старой школы, у которых родословные тянутся уже на протяжении тысячелетия, и десятки поколений удерживают такую власть, что даже императору стоит их бояться. Эти дворяне старой школы могут называться центральной силой всей империи, и любая новая династия должна была получить их одобрение. Для того, чтобы получить одобрение тех старых дворян, они, естественно, должны были иметь соответствующую прочность. Но семья Будда выросла слишком быстро. Этим способом несколько поколений королей империи Аксу регулировали влияние старых дворян, но после смерти 46-го короля, тни клана Будда не были легкими. Новый король хотел продвигать их, но те старые дворяне хотели их подавить. Поэтому они могли только стойко поддерживать нового короля так, чтобы клан смог продолжить развиваться. Но отец Адама поддержал не ту сторону. Самый громкий Великий принц не стал королем. Напротив, трон занял наименее заметный и внешне слабый 13-й принц. Великому принцу было приказано покончить жизнь самоубийством, но И его последователи не ушли легко. Отец Адама был под каким-то предлогом заключен в тюрьму и умер там загадочным образом. Также всплыли злодеяния самого Адама. Но поскольку империя боялась Грина и тех проблем, которые он может доставить новоизбранному монарху, Они решили проявить немного великодушия и снисхождение по отношению к Адаму. У него забрали унаследованный им титул, понизив до Виконта. А также принудительно обменяли их семейный феот с очень плодородными землями на черную пустошь. Сам же Адам был вынужден выпить воду из небытия, которая полностью лишила его мистических сил. Если у рядовых дворян были свои феоды, то они могли оставить их на своих управляющих или сравнительно надежных людей. И хотя феод был основным источником их прибыли, они по-прежнему могли оставаться в столице, дабы быть в курсе всего, что происходит в империи, И спокойно решать, что может быть выгодно для клана, а что нет. Но у Адма была особая ситуация. После того, как король изменил его фиот, ему было приказано покинуть столицу империи в течение трех дней. А кроме того, было запрещено покидать земли его поместья в течение трех лет. Такой приказ раньше не получал ни один благородный. И причина, почему нынешний король Аксу, бывший тринадцатый принц Абой Аксу, так относился к семье Будда была в том, что, во-первых, семья Будда была в лагере великого принца, во-вторых, из-за давления со стороны тех старых дворян Поскольку он только что взошел на трон и при этом сел и подавил великого и седьмого Принца, то он даже не смел прикоснуться к этим великим вельможам. К тому же, те старые дворяне также считали семью Будда бельмом на глазу, и поскольку у обоя не было причин защищать семью Будда, он поддался давлению со стороны и принял такое решение. Главной же причиной, почему Адам должен был выпить воду из небытия, была особая техника боевого ци, что передавалась в клане Будда. Она называлась Дикий Боевой Дракон и была очень известной на континенте. Ее случайно получил Дед Адама основными ее преимуществами, были чрезвычайно яростная мощь атаки и небывалая скорость развития боевого ци где-то в три раза быстрее, чем при использовании любой другой техники. Неудивительно, что ее жаждали получить все великие кланы в империи. Если бы Адаму не запретили изучать боевое ци, и если бы он действительно начал практиковать дикого боевого дракона, а также не забыл о своей ненависти, то он мог бы стать угрозой для тех великих дворян и императорского клана. Так что обой приказал Адаму выпить воду из небытия. Единственная причина, почему обой просто не убил Адама, была в том, что он заключил договор с Грином. Согласно ему, Грин передает обою секрет техники дикого боевого дракона и дает страшную глядву, что больше никто в семье Будда не будет ее изучать, а обой же со своей стороны обещает оставить атомов живых. Конечно же, Грин не открыто передал эту технику обою, в ночном он пробрался в Императорский дворец и нашел обоем, отчасти чтобы просить о снисхождении для Адама, а отчасти чтобы позволить обою увидеть его силу и заставить его выкинуть любые мысли об убийстве Адама. Обой действительно боялся, что такой эксперт, как Грин, может вызвать проблемы, поэтому он согласился на просьбу не убивать Адама но при условии, что последнего понизят в дворянском титуле, а семья Будда добровольно согласится обменять свой родовой фиот на другой. Грин согласился, поскольку он понимал предельно ясно, что несмотря на то, что он сам не был слабым, императорская семья была все же уж очень мощной. И хотя он смог Тайно проникнуть в императорский дворец, это было отчасти потому, что он был хорошо знаком с его планировкой, и отчасти потому, что новый император только что вступил на престол, и императорский дворец подвергся крупной перегруппировке, поэтому был все еще немного слаб. Плюс специальные методы позволили ему пройти нераскрытым. Причина, почему Грин не пошел спасать отца Адама, заключалась в том, что он не верил, что обой убьет его. Несмотря ни на что, отец Адама был пешкой императорской семьи в борьбе с этими старыми дворянами, и императорская семья не должна была так легко отказаться от него они даже не подозревали, что причина, из-за которой Абой смог занять трон, заключалась в поддержке тех старых дворян, и поэтому он, естественно, желая высложиться перед ними, убил отца Адама после вступления на престол. Когда Мгрин узнал об этом, отец Адама был уже мертв, и он не смог придумать другой способ, Как защитить Адама, последнюю кровь семьи Будда? Причина, почему Грин согласился передать дикого боевого дракона, также заключалась в воде из небытия. Эта вода не стала бы высшим магическим сокровищем на континенте только потому, что она могла бы заставить людей перестать практиковать магию или боевую ци. Еще одной ее особенностью было то, что такие же ограничения будут наложены и на детей человека, выпившего эту воду. Другими словами, из-за того, что вы выпили воду из небытия, даже ваши дети и внуки не смогут заниматься магией и боевой ЦИ. и только одиннадцатому поколению... Снова будут доступны эти искусства. Но для целых 10 поколений они будут недоступны. Сможет ли семья будто протянуть 10 поколений? Чем они все это время будут заниматься? Все это было неизвестно. А вот почему вода из небытия была настолько ужасной. А также вот почему Грин отдал дикого боевого дракона. Адам и 10 поколений потомков Адама все будут не способны изучить его. Так что такой с него толк? Было бы значительно лучше обменять его на жизнь Адама. И Грин не колеблясь, передал его и факты доказали, им, что его действия были совершенно правильными. Если бы он этого не сделал, то, возможно, Адам уже никогда бы не смог покинуть столицу. Но он также не знал, что кто-то мог саботировать воду из небытия, или просто у Адама была особая физическая реакция на зелье. Во всяком случае, он упал без сознания после того, как выпил воду из небытиям и оставался таким, пока они не добрались к Феоду. Когда же он проснулся, то был уже не генонистическим Адамом, а земным Атаку Джао Хаем.